Глава четвертая. Боевики. В столичном порту полно встречающих пароход. Духовой оркестр играет. Не иначе, как на корабле важный персон прибыла. Матвей дождался, пока схлынет народ и освободится трап, сошел на причал. Первым делом нанял пролетку и в охранное отделение доставить пакет. Сдал дежурному офицеру под роспись, доложился о прибытии начальнику. Александр Васильевич рад возвращению. Не так много в третьем отделении сотрудников, нагрузка от командированных ложится на оставшихся. Получил два дня отдыха, да за ними еще воскресенье. Заскочил домой, саквояж оставить, с родителями поздороваться. Если не задержится, то вполне можно успеть к окончанию занятий Елены в Елесоветинском институте. Да быстро не получилось. Маману садила за стол от отобедать, а папенька живо интересоваться стал, как показался Матвею Париж. Пока про да и филеву башню рассказывал, к концу занятий Елены опоздал. Потом разговоры перешли на служебные дела. Матвей упомянул Гартинга. «Это какой? Аркадий Михайлович? Пышные усы? Бакенбарды?» «Именно так. Встречался я как с этой компанией. Судейкин, ученик его и последователь Рачковский, да и Гартинг. Как на подбор один к одному, изворотливый, хитрый, честолюбивый, но в первую очередь заботится о своем положении и мошне, а не о деле». Мы общались всего несколько минут, и представления о нем я не успел составить. И слава богу, такие люди только вредят службе. Отдыхай, не бойся, соскучился по дому. Павел сыну никогда не говорил о том, что он из другого времени. Не каждая психика это может выдержать. Иногда хотелось рассказать о будущем империи, о технических новинках. Но заставлял себя молчать. Но был один момент. Павел знал, что Ленин, этот главный смутьян, будет прятаться в разливе. Вот тут бы Матвею не просто арестовать революционера, а пристрелить. Тогда ход истории пойдет по другому пути. Хотелось бы верить, что Россия так и останется монархией и не пройдет через бойню гражданской войны, голодомора, репрессий 1937 года. Работящий ее народ не заслужил горькой участи. Ведь миллионы погибли, эмигрировали в Европу или Китай. Самый цвет нации, молодые, активные, друг в друга стреляли. А сколько ученых и конструкторов уехало, составив затем честь открытия изобретений стране их приютившей? Не спеша в разговорах, подводил сына к осознанию важности его службы и зловредности для страны партии, течений и обществ. Если революционер в руках держит бомбу или оружие, убей без жалости, потому как террорист бросит бомбу в чиновника, а при взрыве погибнут десятки безвинных людей. Убей! И одним злом станет меньше. Еще не время устраивать охоту на большевистских вождей на Ленина, Троцкого, Рыкова и Красина, да на того же Джугашвили, взявшего псевдоним Сталин. До серьезных событий в империи всего ничего. Через 7 лет Первая мировая война, а через 10 Февральская революция, когда отречется император. Потом большевистский переворот. Большевики тогда подняли власть, которая буквально лежала бесхозной, причем в отдельно взятом городе. Другие города империи, та же Москва, еще долго жили по старорежимному порядку. И сыну Павел внушал, что главные смутьяны – большевики, их фракция – ВРСДРП. Уголовник для страны не опасен, сворует – в худшем случае убьет. А революционеры в одиночку не действуют и опасны для любой власти, потому что подрывают ее основы. Матвей выспался, помылся в ванной, почувствовал себя комфортно. Так хорошо и спокойно, как дома не бывает и в лучшей гостинице, или в гостях у приятеля. Приятели у Матвея были. Один Трофим еще с артиллерийского училища. Тоже прапорщик, командир огневого взвода. Другой уже из жандармерии, Максим. Без друзей человеку плохо. Иногда посоветоваться, за жизнь поговорить. Не все темы, особенно любовные, можно обсудить с родителями. В отце Матвей души не чаял. Он и родители, и учитель, и по службе наставник. Редко так совпадает. А с утра чисто выбритый с небольшим подарком в кармане уже на Васильевском острове. Тринадцатой линии у Елисоветинского института. Девушки поодиночке и группами в учебное заведение торопятся. Высмотрел Матвей Елену, подошел, поздоровался. А та в сторону обиженно смотрит, обиделась. Прости, срочно в командировку отправили. Предупредить не успел, вину осознаю, а чтобы загладить, вот. Матвей в Париже купил духи. Флакон небольшой, изящный, а запах... Девушки любопытны по природе. Елена подарок взяла, повертела в руках, а как понюхала, сердце растаяло. Это ж французские. А то. Серьезные денег стоит. Зачем ты тратился? А сама довольна подарком. А уже поток учениц иссякает, с минуты на минуту занятия начнутся. Ой, некогда бежать надо. Можно я после занятий встречу? Можно, только не на ступеньках. Давай вон там, на углу, на лавочке. В два часа по полудни? Да. А сама торопится ко входу. Уже звонок прозвенел. Матвей себя похвалил за предусмотрительность. С подарком это он хорошо придумал. К приятелям идти смысла нет, оба на службе только мешать. Матвей в гражданской одежде, чтобы не привлекать внимания девушек. Ученицы в массе своей купеческие дочери или мелких чиновников. К жандармам относятся лояльно, в отличие от студентов университетов. Вот где заразовали надумство. Молодежь более внушаемый не так ценит стабильность, их легче сбить с истинного пути внушить ложные ценности и цели, вовлечь в революционные кружки и партии. И собой они жертвуют готовы во имя этих целей. Человека среднего возраста с семьей и детьми вовлечь в опасные занятия сложнее, они более ответственны. Идеологи и вожди революционных движений об этом знают. Молодежь всегда готова не спровергать с пьедестала любые авторитеты, хотя бы ради самоутверждения. Для взрослых людей это уже пройденный этап, приобрели опыт, набили шишки. Матвей решил прогуляться по городу. Петербург он любил. Здесь родился, учился, служил. Было в других городах, но тянуло всегда сюда. Есть у Петербурга особое обаяние, чего нет в суетной Москве и даже в Париже. В Петербурге центр – это Невский проспект от Дворцовой площади до Александра Невской лавры. Здесь даже в будни многолюдно. Народ по магазинам ходит – Елисеевскому, Гостиному двору, целому ряду книжных магазинов. Многолюдий Матвей не любил, перейдя дворцовый мост, повернул налево к Вознесенскому проспекту, к Исаакию. После заморского странствия, да еще смертоубийству, надо очиститься, грех замолить. Свечки поставил, помолился. Храм старый, намоленный, в нем особая аура, благодать. Да грешник Матвей, кровь на нем есть. Но никогда руку на безвинного не поднимал, а уничтожал только врагов империи, у кого оружие в руках или бомба, кто его страну развалить, разодрать в клочья хочет. Ну, свергнут они царя, а кто встанет во главе? Какой строй будет? Как будет жить страна? Не дают ответа партии. Все революционеры призывают к свержению самодержавия, но что будет потом? В итоге большевики обещали много. Рабочим заводы, крестьянам землю. Люди поверили, пошли за говрунами. В итоге получился великий обман. Землю селянам не дали, как и рабочим заводы, а устроили гражданскую войну, когда брат на брата шел. Когда Ленин умер, Сталин быстро физически убрал конкурентов – Зиновьева, Рыкова, Троцкого и многих других. И сам правило жестоко. Пролитая кровь безвинных его не останавливала. Для Сталина примером был Иван Грозный, однако царь поменьше масштабом получился. В синодике опоминания усопших полторы тысячи человек числится, а при усатом грузине – на десятки и сотни тысяч. И синодика не было, поскольку церкви закрыли или взорвали, а священников расстреляли или отправили в лагеря для исправления – как служителей опиума для народа, по выражению Ленина. А русский человек не столько по закону жить хочет, а по справедливости. Эту особенность русского характера идеологи революционных движений учли. При агитации напирали на обиды, реальные и мнимые. Матвей после Исаакиевского собора по улицам прошелся. Питерский воздух он особый, с запахом моря и залива. К Ильсоветинскому институту почти вовремя подошел. Через четверть часа из дверей стали девушки выходить. Матвей дождался Елену. Она сама к нему подошла к углу улицы, как уговаривались. Матвей вскочил с лавки. «Куда пойдем?» — спросил он. «Не все равно, как скажешь. Кушать хочешь? Не откажусь». Зашли в небольшой ресторанчик. Уютно, кухня русская. В ресторанах в центре города больше на заморские блюда перешли. Присыщенная публика на них быстрее ведется. Матвей заказал суточные до да ростбив, да растягаясь рыбой с чаем. Все с пылу с жару, запах просто с ног Оба молодые, аппетит хороший, съели быстро. Уходить не хотелось. Видимо, по вечерам и в выходные дни в ресторации музыканты играли. В углу пианино на стене рядом гитара висит. Матвей официант спросил, можно ли на гитаре сыграть. Получив согласие, поднялся, взял гитару, слегка прошелся по струнам. Настроен ли? Сел на стул. В зале публики мало, две парочки до да Елены. Два часа по полудня, рабочий день, откуда народу взяться? Ближе к вечеру подойдут. Было бы публики много, Матвер наверняка не отважился. Заиграл одну из любимых своего папеньки. Опять метель и мается былое в темноте. Не знал он, что песню написал Меладзе сто лет спустя. Слова и музыка ему нравились, исполнил с чувством. Улегся по странам не смотрел. Закончил петь и получил аплодисменты. Аплодировали все, публика, официанты, повара, вышедшие из кухни. Смутился Матвей. Сотрудники охранного отделения привыкли к скрытности, а сейчас ангажемент. Поклонился людям за оценку своих способностей. Так ведь накатило, еще одну песню спел. Ой, то не вечер, то не вечер. И опять аплодисменты сорвал. Повесил гитару на стену, вернулся к столику с Еленой. Почти сразу подошел господин, как понял Матвей, управляющий заведением. Простите за беспокойство, сударь, не желаете ли по вечерам концерты для публики давать? Не за даром, понятно, а еще ужин за счет заведения. Не подумаю, не стал огорчать отказом управляющего Матвей. Жандармским офицерам, впрочем, как и другим, в армии, флоте, гвардии и полиции воспрещался категорически подработка на стороне в любом статусе. Тогда вашей даме угощение за счет заведения. Управляющий щелкнул пальцами, официант принес блюдце с пирожным и чашечку новомодную кофе. «Приятного аппетита!» — откланялся управляющий. «Не знала, что у тебя талант», — сделала глоток Елена. «Да какой талант, о чем ты?» — Матвею было неловко. Получалось, прилюдно хотел блеснуть способностями, чтобы произвести впечатление. Но добился результата, причем даже сизаймого — кофе и пирожные. Владение инструментом, наличие слуха и голоса всегда повышали статус владельца. «Ммм, вкусно как!» — Елена вздохнула. Девушки любят сладко, но ограничивают себя, боясь испортить фигуру. После ресторана погуляли, поговорили о горде, поэзии. Лена хорошо знала стихи Пушкина, любила их. Расстались вечером, уговорившись встретиться в воскресенье через день. А следующим днем Матвей едва сам не погиб. Из-за активности террористов разных партий руководство охранного отделения издало циркуляр. Форменное платье носить в дни торжеств массовых мероприятий. В остальное время ходить в гражданской одежде, чтобы не стать мишенью. С 1901 по 1911 год жертвами терактов стали 17 тысяч человек. Из них 4,5 тысячи – государственные служащие. Чиновники, полицейские, офицеры, причем среднего и низшего звена, которые на виду. Но в декабре 1907 года членом летучего боевого отряда ССР Рогожниковой был убит начальник главного тюремного управления Максимовский. При терактах, особенно взрывах бомб, погибали случайные свидетели. Убитых было 2108, старанино 2530 человек. Только в 1907 году каждый день по стране в среднем погибали от рук революционеров 18 человек. Полиция и жандармерия действовали активно. В 1907 году были арестованы и приговорены военно-полевыми судами к смертной казни 1056 человек, казнены 456. Остальных помиловали, заменив казнь ссылкой, каторгой или тюрьмой. В масштабах страны – мало. Революционеры и либерализм царского правительства восприняли как слабость. А хуже всего, что правительству европейских стран обвиняли царя в деспотизме, хотя в США смертных приговоров было в два раза больше. Утром Матвей отправился к Белошвейке, надо было заказать новый костюм. Для работы, для повседневной носки он, как и многие, покупал одежду готовую. Но ее приходилось подгонять, то длину брюк укорачивать, то пуговицы перешивать. А Матвею требовался костюм выходной, чтобы сидел отлично по фигуре. Лето, июль, тепло. Матвей в легкий костюм одет, во внутреннем кармане пиджака-револьвер, в нагрудном жетон жандарма. Внимание привлекли два парня лет двадцати. Сошли с пролетки, у одного в руке картонная коробка. Подошли к магазину, один дверь распахнул, а второй швырнул в магазин коробку. И сразу залегли. Сильный хлопок, из магазина со звоном стекла вылетели, черный дым повалил. Парни вскочили внутрь. Террористы. Матвей пробил о забыл, выхватил револьвер и к магазину побежал. А на ступеньках магазина в проеме дверном парень показался. В руке сумка, Матвей крикнул. Руки вверх, при неподчинении стреляю на поражение. Парень сумку бросил, выхватил из-за пояса револьвер и выстрелил. Метко. пуля ударила Матвей в грудь. Медлить нельзя. Матвей прицелился и выстрелил, попав бомбисту в голову. Тот завалился. Почти сразу в проеме, из которого еще валил дым и доносились крики, показался второй. Именно он открывал дверь, а уже убитый бросал внутрь бомбу. Матвей выстрелил немного выше головы парня. Пуля попала в кирпич. На парня попала кирпичная крошка. «Руки подними, если жить хочешь». Поднял руки парень. Матвей, держа его на прицеле, приблизился. «Уйди с крыльца и на землю, мордой вниз, и никаких резких движений». Парень поглядывал на Матвея, а то и на убитого приятеля, из-под головы которого уже натекла лужа крови. Спустился с невысокого крыльца и лег. Матвей приблизился, одной рукой обыскал. Оружия у парня не оказалось. «Снимай обречной ремень». Парень расстегнул пряжку, вытащил ремень из шлевок. Матвей связал ремнем руки парня, завернув их за спину. Не церемонись, поднял парня за локоть, повернул к убитому. «Кто это?» «Не знаю. Врёшь, присмотрись к получше. Будешь молчать, мозги и вышибу, как и твоему приятелю. Хочешь валяться с простреленной башкой, как он? Нет. Тогда говори». «Сейчас надо было сломать парня, пока он в шоке от смерти подельника». Матвей выстрелил у парня над духом. Тот, вздрогнув всем телом, скрикнул. «Жду еще секунду и стреляю тебе в башку, прямо в лоб». «Не убивайте, дяденька». «Хе, дяденька. Матвей старше был лет на 5-7. «Слушаю». Витька это Козырев, он уговорил к магазину идти, сказал, бросим бомбу и деньги заберем. Деньги взяли? В сумке они. Бомбу где взяли? Витька где-то достал, сказал, старший дал. Старший наверняка руководитель тройки или пятерки какой-то партии. Кто старший, фамилия, где живет? Не знаю, ей бог, не вру, дяденька. Иди в магазин. Матвей толкнул рукой парня в магазин. До взрыва в магазине торговали тканями. Сейчас рулоны и тюки сброшены с полок. Два продавца недвижно лежат в крови. Еще две женщины-покупательницы на полу стонут. На стене телефон висит. Матвей снял трубку, покрутил ручку, когда ответил телефонистка, коротко бросил. Ближайшую полицию. Соединяю. Матвей дежурному рассказал о взрыве убитых и раненых. А уже на взрыв городовой бежит, свистком сигнал подает. Те из полицейских, кто его слышит, обязаны на помощь прибежать. Матвею здесь уже делать нечего, а парня допросить надо. Вывел парня из магазина, от дыма в носу свербило и глаза слезились. Полицейский уже рядом кричит «Стоять!». Матвей остановился, чтобы избежать лишних объяснений, достал жетон жандарма. А он ладонь царапает. Посмотрел, а в жетоне пуля застряла. Как раз в сердце как бы не жетон. А вот же снайпер. И полицейский на жетон уставился. «Повезло вам, ваш брод. «Да, надо в церкви свечку поставить за чудесное спасение». «Так в пиджаке дырка?» Полицейский показал пальцем. Хоть и не новый костюм, а жалко. На служебной пролетке из полицейского участка примчались околоточный надзиратель, судебный медик. и, спросив разрешения воспользоваться транспортом, Матвей отвез задержанного в охранное отделение. По дороге возникла мысль завербовать парня в информаторы. Ему сейчас за теракт с жертвами грозит трибунал и смертная казнь через повешение. Если согласится стать информатором, будет жить в привычной среде и режиме, но предавать товарищей. Решать парню надо сейчас и быстро. Стоит его посадить на сутки-двое в следственную тюрьму, когда доверия среди своих уже не будет и как стукач ценности для охранного отделения представлять не будет. По приезде в отделение Матвей завел его в кабинет. Для начала показал уголовное уложение и статью в нем за преступление против государства с жертвами. Жидковато оказался парень. Прочитав, побледнел, поплыл, заплакал. Матвею не был его жаль, скорее противен был. Если ты мужчина, то должен осознавать последствия своих поступков и ответственность за них. Напугав реальной перспективой, надо бросить спасательный круг, иначе к сотрудничеству не склонить. Жить хочешь? Хочу. Сквозь слезы. Могу отпустить, но для этого придется сотрудничать. Это как? Жить прежней жизнью. Товарищам не рассказывай, что был задержан и в жандармерии был. Иначе они сами с тобой расправятся, скажем, горло перережут или утопят, чтоб втихую. Наврешь, что подельника твоего при взрыве бомбу убило, а ты испугался и убежал. Полагаю, поверит. Парень слушал внимательно, перестал шмыгать носом. «А вам-то, господин, хороший, в чем выгода?» «Вот, главному подошли, в корень зришь. А ты за жизнь, которую я тебе сохраню, будешь сообщать, что товарищи твои злоумышляют. Взорвать хотят или пристрелить кого? Только точно и конкретно, где, когда. Это чтобы мы подготовиться успели». «Страшно». «Сам на не лей, чтобы подозрений не вызвать. Не расспрашивая о деталях. О ком из боевиков узнаешь, фамилия, адрес, так сообщи». О срочном запиской, которую дежурным при входе отдашь. А если срочности нет, так приличные встречи, скажем, раз в месяц. Мало того, еще вознаграждение получше, в зависимости от ценности сведений. Мне подумать надо. А как же, обязательно, даю час. Матвей в сопровождении надзирателя отвел парня в следственную тюрьму во дворе охранного отделения. И запер в самой плохой камере, тесной, почти всегда холодной в любое время года, с парашей вонючей в углу. Побыв здесь немного, у многих шок. По сравнению с волей, условия ужасные. Железная койка к стене пристегнута, узникам днем сидеть или лежать на полу запрещено, иначе в наказание карцер на хлебе и воде. Зимой там от холода околеть можно, в лучшем случае потерять здоровье на многие годы. Самая распространенная болезнь узников – это туберкулез легких. И даже люди состоятельные, могущие себе позволить лечиться в лучших клиниках, погибали в самом расцвете лет. Надсмотрщик подмигнул Матвею. Камера зачастую использовалась для вербовки, и тюремщик знал, что делать. Матвей на часы посмотрел, надолго ли парня хватит. Для самого Матвея, это первая вербовка, у его товарищей уже были свои информаторы. Их сослуживцам не передавали, общались лично. И только если офицер уходил на пенсию по болезни или выслуге лет, стукача знакомились с другим офицером. Сведения об информаторе были совершенно секретными. Листок с данными хранился в особом отделе, и доступа к данным никто не имел. Деньги за сотрудничество выдавались офицеру, а уже он отдавал их приличной встрече. Некоторые сотрудничали вынужденно, сохраняя свою жизнь, семью. Другие входили во вкус, опасность рисковать щекотала нервы, да и деньги получали иногда немалые. Тот же Азев получал до 1000 рублей в месяц. Деньги огромные, но и сведения давал ценнейшие большими массивами. Рядовой информатор мог получать и 15, и 30, и 100 рублей, смотря какую информацию поставлял. Информаторов использовали все спецслужбы во всех странах. Без них борьба с боевиками, да и просто с уголовниками, была менее эффективной, больше по хвостам. Полиция тоже имела информаторов, особенно в шайках, крупных и опасных. Информаторов оберегали, старались вывести из-под удара. Скажем, предупреждали о предстоящей облаве или обыске, чтобы они могли заранее скрыться. Причем подсказывали, как лучше сделать иметь свидетелей. Чего проще, проводил время с любовницей. У боевиков разных партий тоже подобие контрразведки было. Бдели, старались уберечься от провалов. Утечка информации всегда заканчивалась плохо. Арестами, судами, каторгой или виселицей. Парень выдержал в камере одиночки всего 40 минут. Матвея вызвал надзиратель. Я ему не сесть, не лечь не давал. Побегал он по камере и в дверь стучать. Я его аккуратно в ухо, чтобы порядок не нарушал. А он вас требует, господин прапорщик. Види. Внутренняя следственная тюрьма во дворе охранного отделения. Сбежать из нее невозможно, потому как со всех сторон она окружена зданием жандармерии. Вход или выход из которого через арку, в которой жандармский пост из двух нижних чинов, а старший фильтфебель. фельдфебель. Причем жандармы, из послуживших в армии солдат, как правило, с опытом боевых действий. Таких ничем не испугаешь, и перед применением оружия они не остановятся. Через четверть часа в кабинет ввели задержанного. Всего-то час, как в охранке, а сразу изменился, как-то осунулся под глазами темные круги. Чувствительный юноша, однако. Что имеем сказать, по Чичуев? Вот ведь наградили фамилии предки. По-старинному по Чичу и геморрой. Но родителей, как и фамилию, не выбирают. Я согласен, отпускайте. О, какой быстрый! Сначала подписку о сотрудничестве дать надо, уговориться о встречах. Подписку зачем? О, братец! Это если ты отлынивать будешь на навстречу не приходить, а ли врать? Тогда расписочка твоя якобы случайно товарищам твоим попадет. Знаешь, что с предателем бывает? Что? В сортире в выгребной яме утопят, потому как застрелить слишком легкая смерть для изменника. Матвей специально говорил жестко, доломать да парня надо, тогда послушен будет. При вербовке много способов есть, еще на курсах учили. Кого-то деньгами соблазнить можно, кого-то сломать на крови, задержав сразу на месте убийства или теракта, как его. А есть еще медовая ловушка, но это чаще применяется в разведке, причем с успехом. Русская военная разведка, как и немецкая, использовала женщин зачастую, и успех иногда был феноменальный. Почечуев, буквально без сил, плюхнулся на стул. Он был морально сломлен, подавлен. Матвей пододвинул ему лист, где текст уже был напечатан. Фамилия, имя, отчество, адрес, род занятий, вероисповедание, а далее стандартно, обязуясь сотрудничать с отдельным корпусом жандармов в лице, Фамилию свою Матвеев писал, обязуюсь сообщать о готовящихся преступлениях против государства, даты, подписи, все в двух экземплярах. Завербовать информатора на горячем из террористов, боевиков – это удача. У офицеров опытных, послуживших десяток лет, стукачей до десятка бывает. И в установленную дату они даже в отпуске на встречу приходят. Каждый информатор зачастую малую толику ценных сведений дает, а в купе вырисовывается общая картина. Один говорит, слежку организовали боевики за купеческим банком. Другой – боевики закупают оружие. Третий – квартиру снял под динамитную мастерскую. Уже понятно, что готовится теракт, экспроприация денег из банка. Пока неизвестна точная дата, но ее позже удается узнать. Много терактов в империи было, но не меньше жандармерии было предотвращено, но о том только посвященным лицам известно. Во многом предотвращенные теракты или экспроприации были результатом успешного сотрудничества с информаторами. Очень важно было иметь своего человека в стане врага. В том, что боевые отряды или дружины партии были врагами, никто в полиции или охранке не сомневался. У них оружие и бомба, они убивают государственных служащих, они подрывают финансовую систему страны. Так кто же они? Тайные, скрытые враги и в подходящий момент вонзить нож в спину. Работа с информаторами требует определенных навыков, специфики. Начальник московского охранного отделения Сергей Васильевич Зубатов учил своих подчиненных. Вы должны смотреть на информатора, как на любимую женщину, с которой состоите в тайной связи. Берегите ее, как зеницу ока. Один неверный шаг, и вы ее опозорите. Только тогда информатор вам доверится. Кто-то подписывал согласие на сотрудничество с охранным отделением из-за страха, попасть в тюрьму или на висельцу, другие из-за меркантильных соображений, третьи из-за обид, нанесенных товарищами. На курсах офицеров охранных отделений рассказывали, что в московское отделение добровольно пришел деятель из бунда, еврейской партии. Ему товарищи обещали за заслуги новые калоши и не купили. Жандармы сразу смекнули, калоши подарили в тот же день. Информатор в дальнейшем слил жандарма многих бундовцев, причем с годами поднялся в статусе в своей организации. Завербовать информаторов получалось из многих слоев общества. Рабочих, служащих, купечества, студентов, врачей. Единственная среда, не давшая ни одного стукача, это офицерство. Им не было чуждо понятия чести. По стране в 1909 году числилось более 2000 информаторов, а по Санкт-Петербургу немногим более 200. Числились они в особом отделе, как секретные сотрудники. Знал их в лицо и контактировал только вербовщик, по донесениям информатор проходил под псевдонимом. Встречи для передачи сведений от информаторов проходили только на конспиративных квартирах и никогда в жандармских управлениях или отделениях. В Санкт-Петербурге на оплату секретных агентов закладывался в бюджет жандармерии 80 700 рублей в год. отдельно деньги на покупку и содержание конспиративных квартир. За особо ценные сведения секретным агентам полагались повышенные выплаты. О подпольных типографиях, динамитных мастерских складах оружия, о руководителях боевых отрядов или дружин, конкретные фамилии, адреса проживания. Опыт борьбы с революционерами всех мастей, жандармами и полицией приобретался медленно, зачастую кровью своих сотрудников. Но после февральской революции 1917 года, когда пала монархия, все бывшие сотрудники полиции и жандармерии были поражены в правах и не имели права устроиться и работать во вновь создаваемых правоохранительных органах. Бесценный опыт был утрачен. Однако после Октябрьского переворота 1917 года, когда к власти пришли большевики, Чрезвычайную комиссию создали не на пустом месте. «Железный Феликс», как звали Дзержинского сотрудники, привлек к сотрудничеству бывшего жандармского генерала Джунковского и некоторых других. Сей факт большевики старались тщательно скрывать, но шило в мешке не утаишь. Матвей на чернила песочком посыпал из миниатюрной песочницы, похожей на солонку, чтобы чернила не смазались. Вновь обретенному секретному сотруднику он дал псевдоним Калун. Обговорил, как можно быстро связаться в случае необходимости, а как в плановом порядке. Если агент не мог по каким-либо причинам явиться навстречу, заболел, отправился на отдых, уехал по работе в командировку, следовало отправить открытку или письмо с тайной тайнописью на абонентский ящик главного почтамта. Тайнописью пользовались из спецслужбы и революционеры. На листке бумаги писался любой текст абсолютно безвинного содержания, вроде «Здравствуй, милая тетушка, с нежнейшим поклоном к тебе, Василий, из деревни Черная грязь». А потом между строк пишется «тайный текст молоком, либо лимонным соком, либо простой свинцовой примочкой», что продается за копейки в любой аптеке от синяков. Стоит потом получателю слегка прогреть бумагу над батареей отопления или горячей кастрюлей, как тайный текст проступал. Зачастую революционеры еще и тайны пиши, шифровали, писали цифры. Заранее обговаривали, что ключом послужит книга определенного автора и одного года издания. Первая цифра обозначала номер страницы, вторая или вторая и третья – номер строки, а четвертая – номер буквы в строке. Примитивно, но не имея самой книги, прочитать сложно, а то и невозможно. Было и минус у тайнописи. Стоило ее нагреть, как проявившийся текст уже не исчезал. Но и способ прочитать, а потом доставить адресату, чтобы он не догадался, нашли. Был в охранке фильтфебель, который мог подделать любой почерк. Письмо перехватывали, читали тайнопись, потом отдавали фильтфебелю. Тот аккуратно переписывал видимый тайный текст, бумагу снова запечатали в конверт и доставляли адресату. Причем со всеми полагающимися штемпелями. Так что один день из двух дарованных выходных Матвей провел на службе. Рисковал, подпортил костюм, но информаторы приобрел. Первый опыт, вопреки пословице «первый блинкомом», пустяшным не вышел. Постепенно Федя Почечуев вошел в доверие у руководителей боевой дружины. Постепенно рос сначала из рядового боевика в главу тройки, потом и пятерки. По мере роста значимость его сообщений росла, а с ними и сумма вознаграждений. С появлением информатора Матвей получал ключи и возможность пользоваться конспиративной квартирой. Правда, с дозволения ротмистра Коновалова. Не потому, что ему не доверяли, а чтобы случайно не встретились на квартире два секретных агента и два жандарма из охранного отделения. Обычно в один день использовать квартиру для встреч можно было один раз. Следующим днем, после воскресной службы в церкви, Матвей отправился на свидание с Еленой. Немного прошлись, и девушка удивил его вопросом. «Матвей, а ты где служишь?» Когда зимой Матвей вытаскивал девушку из проруби, он был в униформе. Шинель сбросил, но не заметить мундир голубого цвета было невозможно. Запамятовал после шока, едва не утонув. Или не знала, какого цвета мундир мундиру жандармов. Решил слукавить. Мундир, похоже, расцветки был у почтовой охраны, но совсем другого покроя, без погон. В те времена все чиновники носили мундиры, даже школьные учителя. По мундиру сразу видна принадлежность к министерству и чин, награды. Так и сказал почтовый служащий в тамошней охране. Отвернулась на легковерные слова Елена, сморщила носик. Фи, У нее после института впереди светлая дорога, и скромный почтовый служащий ей не соответствует. Скромный у почтовых служащих денежные довольствия, да и карьер не сделать. Начальник почтового отделения почти потолок. Матвей так и не понял, почему девушка вдруг заторопилась. «Ой, мне учить много задали, скоро экзамены?» «Хорошо, я провожу. Не надо, лучше пролетку останови». Какая-то резкая перемена настроения. Сначала гуляли неторопливо, потом спешка появилась. Матвей наслышан был о женских капризах, внезапных сменах настроения, а опыта общения со слабым полом не было. Захотел человек на квартиру, стало быть, основание есть. Вышел на мостовую, остановил извозчика, подал руку девушке, помог подняться. Извозчику 3 рубля за проезд отдал. Недешевые извозчики в столице лодочники значительно дешевле. Да и то сказать, лошадь купить надо пролетку, сено и зерно для кормления кобыл, а еще и билет с пошлиной в управенный извоз. Немного удивленный резкой переменной настроения девушки, Матвей кружным путем направился домой. На Олеговском увидел вывеску «Тир господина Рихтера. Проверь свою руку и глаз». Ради интереса зашел. Тир на три стрелковых номера и оружие на выбор. Для подростков ружье Монте-Карло со слабеньким патроном вместо пули дробина. Для мужчин пистолеты и револьверы на выбор. В 30 шагах мишени, железные фигурки, зайчиков, медведей и прочей лесной живности. При попадании пули слышен металлический щелчок, фигурка падает. И если из 10 выстрелов 10 попаданий, следует приз. Матвею интересно стало себя проверить. Отдал 3 рубля за патроны усатому господину в часучевом костюме, который спросил, какое оружие предпочитает стрелок. Матвей откнул пальцем в бельгийский «Браунинг» образца 1900 года. Пистолет плоский, такой удобно в кармане носить, не выделяется барабаном. Неизвестно, хорошо ли пристрелян пистолет. Обычно каждый владелец оружия приводит к верному бою его сам. Бах, бах, бах! Шесть выстрелов подряд, перезарядил магазин и еще четыре раза выстрелил. Отдача мягкая, звук выстрела негромкий. Но патрон слаб, уступает нагану. Сбил только восемь мишеней фигурок, на что владелец Тира сказал: «Для первого раза отлично. Захаживайте, упражняйтесь». «Спасибо». Опыт был полезен. Эту модель Браунинга любили боевики за небольшие размеры и вес, но недостатков Матвей обнаружил много. И главное из них — отсутствие самовзвода, а еще слабый патрон, малая емкость магазина — семь патронов. Постоял немного, размышляя. На углу Лиговского и Свечного переулка приятель проживал еще по артиллерийскому училищу. Решил заглянуть. Все время на службе с Трофимом не виделся месяц, как не более. Бодрым шагом 10 минут и уже доходный дом, где Трофим обитает. В этом же доме в подъезде квартира его родителей. Трофим после артучилища решил жить отдельно, тем более получал кроме денежного удовольствия еще и квартирные. Трофим оказался дома, принял радушно, быстро на стол собрал. Шустовского коньяка бутылку выставил, закуски. Оба выпить не любили, по всего и опростали. А то вроде как хозяину без угощений неудобно. Разговоры пошли о разном. Сначала об обстановке в стране. Вот ты в охранном отделении служишь, объясни мне, почему народ распаясался. На заводы даже к нам в полк агитаторы разного толка ходят. Солдат мутят. И анархисты, и черносотинцы, и сыры. Попробовал я одного вытолкнуть за шею, так солдаты смотрят словно волки. Не по себе стало. Патронов им не выдают. Так на штыки поднять могут. Правительство и государь в либерализм играют. С Европы пример берут. Полагаю, худо кончится. Но 905-м годом. А то и хуже. По секрету скажу. Папенька мой все бумажные деньги в Николаевские золотые червонцы обращает. И говорит, надо мызу в Финляндии покупать, лишь бы подальше от Санкт-Петербурга была. В идеале за Гельсингфорсом. Перестраховывается. Оно понятно, он у тебя в жандармах четверть века прослужил. Да что мы все о политике. Ты скажи, не надумал ли жениться? Избранницу подходящую не нашел. Да и когда? Все время на службе, выходной один, да и то не всегда, а иной раз дежурным по полку на воскресенье выпадает, а ты? Познакомился с одной, полгода как. Представляешь, из проруби зимой вытащил. Сам простыл, она в больницу попала. Сегодня сказал, что на почте служу, а она на дела сослалась и ушла. Зря соврал. Женщинам положение мужа важнее его доходы. А на почте что? Гроши? Думаешь, не стоило? Конечно, нет. Вот посмотришь, избегать тебя стань. Да и к лучшему это. Это почему? Зачем тебе такая жена? Ты еще такую, как у декабристов были. За мужем в Сибирь на каторгу ехали. Помнишь, как в Писании? В горе и радости, в болезни и здравии. Советы даешь, а сам не женат. Трудно нынь такую сыскать. Мне приданого не надо, лишь бы девушка достойная была. Разве в душу заглянешь? Посидели еще немного, по рюмочке выпили. Стали вспоминать бывших однокурсников. Михайловское артиллерийское училище и его выпускники в армии котировались высоко. Оказалось, двое из учебного взвода уже штабс капитаны Далеко пойдут. На разные темы пообщались, даже городские сплетни обсудили. Утром на службе ротмистер сообщил, что от его информатора получено сообщение о намечающемся обучении боевиков боевой дружины ССР за городом в районе Обухова. Эссеровские боевые дружины были наиболее боеспособные, обученные и экипированные. Боевые отряды других партий брали с них пример в организации обучения, проведении экспроприаций. Более отмороженные были только эсер-максималисты. Эти не признавали никаких авторитетов и убить человека для них как муху прихлопнуть. Обычно в каждом районе крупного города, в Москве, Санкт-Петербурге, была одна дружина. В среднем по численности 25-30 человек, преимущественно мужчин. Во главе организатор. Он получал указания от центра, обустраивал явки, снимал конспиративные квартиры, динамитные мастерские. Сам в акциях не участвовал, при нем в тайнике хранилась касса дружины. Вторым человеком был инструктор, как правило, из бывших военных. Обучал боевиков навыкам практической стрельбы из винтовок и револьверов, взрывному делу. Два-три раза в месяц под его руководством боевики выбирались в глухие места, проводили стрельбы, метали бомбы. Был в боевой организации секретарь, чаще женщина. Обычно с высшим образованием, выпускница женских институтов. На ней партийная работа, лекции, распространение нелегальной литературы, работа подпольных типографий. Последним из руководства был завхоз. На нем организация складов с оружием и взрывчаткой, и их доставка к месту акций. Боевиков учили о замконспирации, прописным истинам для тайной работы безопасности. Например, боевики арендовали квартиры не выше второго этажа. Ежели нагрянет полиция или жандармы, можно быстро покинуть квартиру или через черный ход, или окно. Зачастую дружинники имели при себе краткоствол, пистолет или револьвер. Обычно не работали, деньги на проживание добывали экспроприациями почтовых отделений, банков, судных, касс, а то и фабрик. А если работали, то на заводах военных. Где можно было вынести из производства порох, капсюль, динамит и много чего еще полезного. Выносили помалу, но каждый день. А если не получалось из-за бдительной охраны, так собирали на дому примитивные станки для снаряжения патронов по подобию заводских. На таких станках за месяц удавалось сделать до 2000 патронов. Чем не мелкосерийное производство? Обучение боевиков предполагалось на воскресенье, а потому Коновалов решил провести реконсультировку, выражаясь военным языком. Все жандармы в штатском, чтобы внимания не привлекать, выехали на служебной пролетке. Обухово на юго-восточной окраине города, и места там глухие, и леса, и болота. Но обнаружить стрельбище можно. Должна быть хоть какая-то, пусть малоезжая дорога, боевики наверняка на подводах приедут. На подводе удобно винтовки вывести, прикрыв сверху сеном, рогожей. И второе – должна быть ровная и длинная площадка. Для стрельбы из винтовок обычно выбирают дистанции 200-300 метров. Информатор району указал «бесточного места», ибо подслушал отрывок разговора. Но жандармам не впервые люди с военным образованием. Подходящих для стрельбища мест не так много, потому что рядом не должно быть населенных пунктов – сел, деревень, хуторов. Заслышав выстрел, жители или староста доложат в полицию. Кроме того, отыскав один раз подходящее место, боевики регулярно его использовали. И должны оставить следы – окурки, стрельные гильзы, обрывки газет, в которые заворачивали харчи для перекуса, а то и банки из-под консервов. О том, что мусорить нежелательно, боевики понятия не имели. Не потому, что культура низкая, они думали, что по мусору можно вычислить. 25-30 мужчин – это не 3-5 человек, выехавших в лес на пикник. Мусора много оставляют. Выехали за город. Воздух в лесу чистый, в отличие от городского. В городе заводы и фабрики трубы дымят. А еще зимой отопление печами в домах. И даже летом печи горят, на них приготовление пищи идет. Потому в городе запах дыма, сгоревшего угля или дров. Ротмистр направление для поиска задал, приказав вернуться через час к пролетке. Повезло самому Коновалову. Уже через полчаса раздался одиночный револьверный выстрел, как сигнал сбора. Вернулись к пролетке. Ротмистр довольный, рот в улыбке растянул. Похоже, обнаружил я стрельбище. Идем смотреть. Место в самом деле подходящее. В лесу с смолокура или лесорубы вырубили когда-то длинную и узкую полосу. Вероятно, под станцию железной дороги или другой в надобности. Со всех сторон лес, ни пули в сторону не улетят, да и звук выстрелов в деревья гасят. Ротмистр подвел жандармов к определенному месту. Ну-ка под ноги смотрите, что видите? А Под ногами гильзы. Какие-то блестящие, свежие. Другие закопченные, блеск потерявшие. Матвей поднял одну гильзу. Винтовочная, от трехлинейки, дуль со трещиной продольной. Явно кустарного снаряжения. Патрон, снаряженный не специалистом, может дать осечку. Заклинивание гильзы в патроннике. Для солдата на войне задержка при стрельбе критична. Может кончиться смертью. Боевик же просто сбежит с места теракта, иногда и заклинивший оружие бросив. Коновалов решил устроить засаду на боевиков. Риска, как в городе, для случайных прохожих нет. Стоит окружить скрытно, захватить. А кто не захочет сдаться, застрелить на месте, как сопротивляющегося с оружием в руках. Тут же на импровизированном стрельбище стали обсуждать диспозицию. до да сколько сил потребуется, где их лучше расставить. 25-30 боевиков с оружием сила серьезный, армейский взвод. Да, не умеют маскировать, действовать по команде. Но упрямые и сопротивляться будут до конца. Боевики дружин, будучи арестованными, редко сдавали своих товарищей, в отличие от членов их же партий. Видимо, совместный риск сплачивает людей, превращает в монолитную команду. И лучше их арестовать или пострелять здесь, в лесу, чем в городе поодиночке. Шуму больше будет, в том числе от газетчиков и жертв. Это как поросенка стричь. Визгу много, а шерсти мало. Коновалов решил армию не привлекать. Хотя по запросу жандармов вполне могли выделить пехотную роту из любого расквартированного в городе полка. Ротмистр мыслил привлечь взвод жандармов, усилив их двумя пулеметами. Максимы в жандармерии были на случай подавления массовых волнений, как в январе 1905 года. Но тогда действовали солдаты и казаки, поскольку вышедших на демонстрацию были тысячи. Немного поспорили, где расставить пулеметы, где и как спрятать жандармов. Все же форма у них не защитного цвета, а о маскировочных костюмах в то время не слышал никто. На Коновалове, как старшем по званию и должности, лежала ответственность за проведение операции. Кроме того, информатор тоже им завербован и состоит на связи. Коновалов обошел стрельбище по периметру, периодически углубляясь в лес. Нашел неплохое укрытие в виде глубокой промоины, ложбины. Позиции занять следовало еще в сумерках, чтобы сторонний наблюдатель, если такой доведется, заподозрить ничего не смог. Жандармов задействовали конных, а еще два пулеметных расчета на особых повозках – В последующем такие получили распространение в гражданскую войну под названием Тачанка. Изначально она предназначалась только для перевозки пулемета, боеприпасов и двух номеров расчета, а не стрельбы схода. Ночь накануне предстоящего события провели в охранном отделении, да и не ночь, а половину ее, потому что уже в три часа выехали на пролетки в Конно-Жандармский полк. Его командир, согласно приказу, выделил взвод жандармов и два пулемета с расчетами. По городу выбирались странные процессии. Впереди пролетка из охранного отделения, за ней две тачанки с пулеметами под брезентовыми чехлами, а замыкают небольшую колонну конные жандармы. Лошади по брусчатке мостовых звонко под колами цокают. Выбрались за город, поехали побыстрее, лошади на грунтовой дороге не оскальзываются, как на городских мостовых. Прибыль на место уже светать начало. Летом ночи короткие, солнце рано встает. Ротмистр по определенным местам сам лично расчеты пулеметов расставил, жандармов в ложбине укрыл. Всем приказ был дан. Оружие зарядить, но стрелять на поражение по команде Ротмистра. В качестве команды два выстрела из штатного револьвера, один за другим, почти дуплетом. Командувший жандарм им прапорщик козырнул. Сам отдал приказ отвести лошадей подальше в лес. Коле предполагается стрельба, лошадей от случайного поражения подальше вести надо. И второе обстоятельство было. Лошади могли заржать и демаскировать засаду. Ротмистр отошел на середину поляна и осмотрелся. Жандармов не видно. Однако на земле видны свежие следы от подков, от сапог. Матвей и Самойлов сорвали еловые ветви и стали следы заметать. Если среди боевиков есть люди-наблюдательные или охотники, следы сразу обнаружат и насторожатся. Сами попрятались под деревьями в густой траве в полусотни метров от того места, где предполагался огневой рубеж боевиков, где были обнаружены стрельные гильзы. Там боевики должны были расположиться. Ждать пришлось долго. Только около десяти утра послышался скрип и перестук тележных колес по корням деревьев. На импровизированное стрельбище выехал целый обоз, не менее десятка телег. На каждой по трое четверо седоков. Внешне оружия не наблюдается. Дать бы им топоры в руки, за лесорубов сошли. Рубашка, соворотки, кепки, брюки в сапоги заправлены. Коновалов ничем себя не обнаруживал, наблюдал. «Да он сейчас команду, а где основание? Оружия нет, и мужики ведут себя смирно». Боевики разбились на кучки, закурили. Воздух сразу густым духом махорки пропитался. Чего ждут? Только через полчаса прибыла еще одна подвода, на которой подрагожи, винтовки лежат десятка-полтора. Прибывший с подводы мужчина принялся трехлинейки раздавать. Как поняли жандармы, это был или инструктор, или завхоз. Пора, потому что если боевики получат кроме винтовок патроны, успеют снарядить магазины, получится перестрелка с обязательными жертвами с обеих сторон. И вот здесь ротмистр, видимо, желая избежать многих жертв, сделал прометчивый шаг. Встал рост, вышел из-за поднял руку. Боевики повернулись к нему, разговоры сразу стихли. Было им непонятно. Жандарм один, а их много и при оружии. Предлагаю гражданам сложить оружие и сдаться, тогда гарантирую жизнь. Секундная тишина и сразу пальба в ответ. У всех боевиков короткостволы, пистолеты или револьверы. Из трех линейки успел выстрелить инструктор. Ротмистр упал, сраженный насмерть. Матвею пришлось брать руководство на себя. В армии так положено. Убили вышестоящего офицера, занимающего место. Убили тебя, замещает фельдфебель. И так до последнего солдата. Матвей выстрелил из револьвера дважды, дуплетом, не целись в толпу боевиков. Ож боевики не ожидали, так это перекрестного пулеметного огня, непрерывного с близкой дистанции. Что для Максима сто метров, как из пистолета в упор. Половина боевиков сразу полегла, другая залегла и попыталась отстреливаться. Но местности открытые, ни стрелковых ячеек, ни окопов, ни траншей нет. Да и боевого опыта у боевиков нет. Это не в почтовых или банковских служащих стрелять, которые отпор дать не в состоянии. В 10 минут участь боевиков была решена, стрельба стихла. Самойлов и Матвей прошли среди тел. Одного ранено добили. Все равно не жилец с пулевыми ранениями в брюхо и голову.